Глава десятая. С понедельника до субботы, с 8.00 до 10.00, «Весны и осени», чтение про себя и вслух, книга «Преданий», чтение наизусть. «Весны и осени», летопись, приписываемая Конфуцию, книга «Преданий», еще более древний исторический памятник. С 10 до 12 — родной язык, чтение политических новостей из утренней газеты. С 12 до 14 — древний язык, чтение наизусть. С 14 до 15 — упражнение в письме по понедельникам, средам и пятницам. С 14 до 15 — английский язык по вторникам и четвергам. С 15 до 16 — Устный и письменный счет. С 16 до 17 — развлечения, гимнастика, по понедельникам, средам и пятницам. С 17 до 18 — музыка и пение, по вторникам и четвергам. Воскресенье, до обеда — повторение древних текстов, после обеда — посещение ресторанов или кабары. Таково было расписание занятий борчука яня Его отец, бывший член парламента Янь Найбо, отличался суровым характером, что ясно видно из составленного им лично расписания. Борчук был красив, но тщедушен, хотя три раза в неделю занимался гимнастикой, совершал прогулки по своему мощеному двору, а по воскресеньям даже выходил в свет. И, несмотря на свою суровость, господин Янь Найбо был несколько удручён такой худобой сына. Мудрец тратил на занятия с Бурчуком всего два часа, остальное время вращался в свете. В опии курильнях и притонах японского сеттельмента он ежедневно встречался с политиками, военными, юристами, членами парламента, бандитами, хулиганами — И все они твердили, что мудрец — человек незаменимый. Они охотно брали у него деньги, курили его египетские сигареты с золотым ободком, пили за его счет вино красавица и матерились. Вдобавок у каждого из них была наложница. Естественно, что теперь мудрец со стыдом вспоминал свое житье в Пекине, когда он одной рукой листал учебники, а другой играл в кости. Дружелюбие и расточительность людей, с которыми он сблизился сейчас, и не снились его пекинским друзьям. А тут еще, к великой радости мудреца, чуть ли не через неделю после того, как он начал заниматься с Бурчуком, Господин Янь Найбо стал запросто называть его «стариной Джао», а однажды вечером, после легкой выпивки, похлопал его по плечу и даже назвал сынком. Мудрец изумился и окончательно уверовал в свою необыкновенную способность покорять людей. Когда в газете сообщили, что университет прославленной справедливости распущен, Джао криво усмехнулся. Эта новость стоила не дороже самой газеты. Теперь он небрежно произносил имена разных знаменитостей, а от всяких там оуянов и модоняни был так же далек, как от великого учения или соблюдения середины, которые он зубрил в детстве. Книги, приписываемые Конфуцию. Его речь все чаще изобиловала словами «политика», «движение», «пост», а то и «партия радикалов». И на их фоне выражения, прежде помогавшие ему бороться за место председателя студенческих собраний, звучали архаизмами. Лишь изредка он вспоминал о Ван, но ею можно было только любоваться, а не наслаждаться, в отличие от женщин, с которыми он сталкивался теперь. Борчук еще не выучил английского алфавита, когда мудрец поделился с его отцом соображениями насчет барышни Тань. Янь Найбо одобрил намерения мудреца и даже согласился помочь ему, поскольку считал свободную любовь уделом свиней и собак, а увлечение проститутками и наложницами благородной склонностью настоящего мужчины. Отныне, чтобы поддержать свой престиж, мудрецу оставалось лишь следовать заветам хозяина, которым он и сам был не чужд. Незаметно пролетела зима, начался весенний разлив, и в реках прибавилось воды. Мудрец с нетерпением ждал вестей о Тан Юэ, но его всемогущий хозяин почему-то отмалчивался. Иногда мудрец заводил об этом разговор с Джоу Шаулянем, однако и тот ничего не делал, только сочинял новые стихи. Мудрец так страдал, что глаза у него ввалились, он лишился сна, аппетита и находил утешение только в водке. Однажды, кое-как перекусив в харчевне совместное счастье, мудрец с недаемой тоской возвращался в гостиницу. Оживление в японском сеттельменте стало привычным и уже не радовало, а скорее раздражало. Но слова, которые ему шепнул привратник, окрылили его. «Господин, вас ждет какая-то женщина, она у вас в номере». Мудрец словно безумно ринулся в свою комнату. Там действительно была женщина, но какая старообразная, жалкая. Лицо желтее банана, заплаканные глаза, потрепанный синий халат. — Кто ты? — разинул рот мудрец, невольно глотнув гостиничного воздуха, пахнувшего опиумом. — Тань Юй-э, — робко ответила женщина, — разве ты не узнаешь меня? — Зачем ты пришла? — мудрец сел на кровать и сунул в рот сигарету. «Значит, ты меня больше не любишь?» — зарыдала женщина, утирая рукавом слезы. «А кто виноват, что ты так изменилась?» Мудрец яростно чиркнул спичкой и несколько раз затянулся. «Просто я сейчас меньше напудрена, а ты в прошлый раз больше выпил. Как все это ужасно!» «Ну так зачем ты пришла?» Тань Юй-э попыталась сдержать слезы. — Говори, говори, старушка. Женщина, наконец, овладела собой. — Господин Чжао, я пришла к вам с мольбой. Вы ведь уроженец Манченского уезда? — Да. — Я тоже, поэтому и пришла к вам за помощью. Услышав, что Тань Юэ Э, его землячка, мудрец заметно смягчился. «Что с тобой случилось? Расскажи!» «Я уехала из дома шесть лет назад, поступила в здешний пединститут и вышла замуж за одного юношу, вашего однофамильца. Но через год он умер. Институт я бросила, работы не нашла» а домой не могла вернуться, родители от меня отреклись. Единственное, что мне оставалось, это снова выйти замуж, иначе я умерла бы с голоду. И вот, с улыбкой на устах и с болью в сердце, я начала ловить мужчин. Мне было тогда двадцать пять. Я еще не успела подурнеть, да и одета была лучше. В общем, Через три месяца после смерти мужа я подцепила одного торговца солью и спала с ним, потому что не было другого выхода. По ночам, когда он храпел, я плакала. Но и тут мне не повезло. Торговца убили солдаты и дочисто ограбили. У меня ничего не осталось, кроме собственной жизни». Мудрец, заслушавшись, Выбросил в плевательницу еще недокуренную сигарету, а Тань Юй-Э, вздохнув, продолжала. «Да, хотя сердце мое умерло, я должна была жить, ведь смерть так страшна. Потом я сошлась с одним офицером, но не прошло и года, как деньги у него кончились, а после войны между джилийскими и фентянскими генералами он остался неудел. Когда у военных есть деньги, они тратят их, не задумываясь. Когда нет, идут на все, забыв и стыд, и совесть. Угрожая пистолетом, он заставил меня заниматься вымогательством. Тань Юй-Э устремила невидящий взгляд на картинки, висевшие на стене, и долго молчала, не в силах произнести ни слова. «Продолжай, Тань!» мягко попросил мудрец. «Он каждый день высматривал на улице каких-то юношей, заставлял меня соблазнять их, а потом обирать. Даже говорить об этом тяжело. Наконец очередь дошла до вас, но когда я услышала, что вы мой земляк, мне стало вас жалко. Я давно знала, где вы живете, и все-таки не приходила». А сегодня пришла только потому, что он уехал в Пекин. Пришла не обманывать вас, а умолять, увезите меня на родину. Я готова быть вашей наложницей, служанкой, кем угодно. Если же я вам не нужна, то хоть умру в родных местах. Однако я не могу уехать, потому что он не дает мне ни медика, боясь, что я сбегу красивую одежду, в которой я была в тот раз, он захватил с собой, чтобы я ее не продала. Спасите меня, господин Жау! он должен вернуться ночью, так что действуйте быстрее, если вы милосердны. Женщина бросилась перед мудрецом на колени. Тот, ни слова не говоря, поднял ее, снова закурил и нахмурился. Он был в большом затруднении. Увести ее на родину значило навлечь на себя гнев офицера. Драки он не боялся, однако человек с пистолетом это не безоружный ректор. Надо бы ее увести, она ведь моя землячка, но что делать потом? Для наложницы она слишком некрасива, а умереть и здесь сумеет. К тому же офицер может за нами погнаться. Мудрец снова сел на кровать и, обхватив голову руками, проговорил. «Я не могу взять тебя с собой. Во-первых, я женат, а во-вторых, дома я не хозяин. Лучше я дам тебе денег и уезжай куда хочешь. Пойми, у меня самого уйма всяких трудностей». Он порылся в бумажнике. «Вот тебе тридцать юаней». Тань Юй-э робко взяла деньги и спрятала их в карман. «Спасибо, господин Чжао. Это мой единственный шанс. Я должна немедленно уехать. Что будет дальше, одному Богу известно, но до самой смерти я не забуду вашей милости. И вы не забывайте что от бутылки водки мужчина способен принять беззубую старуху за красавицу, а напудренное женское лицо может погубить его. Мне удалось проверить это на собственном опыте, именно потому что я потаскуха, потерявший стыд. К несчастью, кроме совета мне нечем отплатить за вашу доброту». Она поклонилась и, утирая слезы, вышла.